Химков поднялся с сыном на палубу. — Клим, ну-ка брось в воду, а я время замечу, — сказал он, перехватив румпель из рук старика. Клим бережно взял незамысловатый прибор, состоящий из дубовой дощечки, вырезанной сектором в четверть круга. К доске были привязаны грузила и тонкая пеньковая веревка — с узлами через каждые несколько футов. Придерживая одной рукой конец веревки, Клим размахнулся и бросил деревянный треугольник в воду. Прибор сразу стал вертикально. Когда веревка натянулась, старик подал знак Химкову и стал свободно выпускать конец, считая вслух, сколько узлов уходит из-под руки в воду. Кормщик следил за склянкой. Как только песок из одного отделения целиком пересыпался в другое, он крикнул Климу, чтобы задержал мерную веревку. Оказалось, вышло больше семи узлов. — Сколь узлов у тебя из руки в полминуты выйдет, — учил Ваню отец, — столь и миль судно в час скорость имеет. А ежели мили в перевести, значит, ростислав ты наш по пятнадцать верст парусит. Хорошо лодья поспевает, ветерок был бы только. Еще раз осмотрев судно, море и берег, Химков снова спустился в каюту и что-то отметил на карте. Сверился с толстой тетрадью тетрадью, кормщик особенно дрожил. Это была рукописная лоция, указывавшая, какими путями безопасно и правильно вести судно в море. На заглавном листе тетради большими аккуратными буквами было выписано «расписание мореходства». Сие мореходное расписание составлено вернейшим порядком, по которому мореплаватели находят, то есть узнают, все опасные места и через то сберегают жизнь свою. Сии труды, сие знания крестьянина Мизенской волости Ружникова Федора, в чем своеручно подписуюсь, июля 23 дня, лето 1703. -го. Ниже была сделана приписка «Февраля 15-го дня 1731 года по смерти Ружникова передана сия книга крестьянину Химкову Алексею». Химков перевернул несколько страниц и задержался на записях о семи островах, мимо которых сейчас проходила лодья. «С немецкого конца» Заходить есть двое ворот. Токма на малой воде обсыхают, а в пол воды пустят. Ходить надо, знаючи, есть в воротах камень, а в голомянную немецкую сторону, правее красной лутки, чисто, токма от Костогора, с востока надо идтить не близко. Есть. С встока водопоймена. Да и с лета сажень за десять есть тоже водопоймина. На полной воде обе закрывает. Голомянную дальше от берега. Водопоймина — камень, покрываемый водой в прилив. Бережнее лут у новолоков мелко. Ходят порожними мелодиями больше, чем в полводы прибылой. Луды, маленькие каменистые островки, на мысы. С моря у Ваятка и Зеленца островов чисто и глубоко, Хотя и великая бывает в непогоду зыбь четкой славянской вязью с купыми точными словами описывались в лоци и берега заходы в становище порты